28. Выбраться из посольства незамеченными было непросто. Они с Брэндоном оба сошлись во мнении, что если выйдут через парадные двери, то тут же окажутся в лапах библиотечных солдат. Единственный способ выбраться тайком заключался в том, чтобы сделать все по-своему. Кроме того, было приятно вновь проверить свои спортивные навыки. Брендон, несмотря на то, что не питал энтузиазма к активным действиям, был силен и гибок. Он отыскал поручни, ведущие до самой крыши, и подсадил Джесса. Вместе они улеглись на теплых глиняных плитках, наблюдая за патрульными, пока не нашли прореху. Небольшую, узкое оконце, чтобы пробраться в которое, потребуются навыки и сноровка. Но потом они перелезли через стену и оказались на ничейной территории пустого пространства, где в двадцати шагах от них, ниже по склону, виднелся еще один высокий забор с выгнутыми наружу шипами. «Мне это не нравится», — сказал Джесс. «Посол не дурак. У него есть какая-то защита». Они оба услышали лай одновременно, переглянулись и бросились ко внешнему забору. Этот забор состоял из близко расположенных друг к другу гладких железных прутьев, с перекладинами лишь внизу и на вершине, гораздо выше головы. Стая гладкошерстных черных псов выскочила на холм, заметила их и начала яростно лаять, приближаясь. «Ко мне на плечи!» — крикнул Джесс и схватился за прутья для опоры. Брендон подпрыгнул и встал, а Джесс схватил брата за лодыжки. «Поднимаю!» Он просунул руки под пятки брата и толкнул, тяжело дыша из-за разрывающихся в напряжении мышц, не приспособленных к подобного рода движению. Сработало. Брат вскарабкался наверх, перекинул ногу через перекладину и потянулся вниз. Джесс попятился и с разбегу прыгнул. Рука Брендана обхватила его за запястье. Джесс прижался к забору и попытался принять на себя часть нагрузки, когда его брат потянул. А потом его пальцы обхватили поперечный пруд, и он смог подняться и перепрыгнуть вместе с Брэндоном на другую сторону, как раз в тот момент, когда собаки с яростью и пеной урта бросились на забор, прыгая, лая и рыча. Брендон послал псам воздушный поцелуй, повел плечами и сказал. «Ты знаешь, где найти нашего кузена?» «Он не будет рад нас видеть, я почти что гарантирую это. Как я уже сказал, мы можем быть очаровательными. Пошли, Джесс, солнце почти село». Благодаря солдатской униформе Джесса они легко смешались с толпой, особенно в вечернее время у пристани. Он спер для своего брата куртку с капюшоном, чтобы получше скрыть их несомненное сходство – и повел его по темной части порта, к старой полуразрушенной таверне со скрипящей вывеской, изображающей лицо горгоны. «Медуза» была одним из первых мест, которые Джесс приучил себя посещать. Это было любимое место моряков, торговцев, контрабандистов и преступников. И Джесс не удивился, обнаружив его открытым – когда большинство более респектабельных заведений у пристани уже начали закрывать свои окна и двери. Настроение в городе царило тихое и мрачное, и никто, за исключением владельцев «Медузы», не хотел рисковать в такой вечер. Джесс протиснулся внутрь, и после их появления все разговоры сразу же притихли, а взгляды посетителей устремились к ним. Джесс оглядел зал и увидел старика со сломанными зубами, судя по всему, пьяницу, который почти врос в стол, за которым сидел, и уселся напротив него. Его брат приутился рядом и скинул капюшон. «Нам нужно поговорить с кузеном», — сказал Джесс, и старик его проигнорировал. Его стакан был пуст. Джесс покосился на брендона «У тебя есть генеи?» Брендон высыпал горсть золотых библиотечных монет на стол, и звук звенящей валюты тут же привлек к их столу засаленного молодого человека в фартуке. «Джентльмены», — сказал он, — «что предпочитаете?» «То, что у него», — сказал Джесс. «Четыре порции». Он указал на пьяницу. «Ему две». Точно по мановению волшебной палочки деньги исчезли. Казалось, официант даже не подходил близко к монетам, но они все равно растворились. Джесс наклонился вперед и попытался разглядеть, в сознании ли вообще старик. Его глаза были открыты, и он дышал. Но когда Джесс помахал рукой перед его морщинистым лицом, то не получил никакого ответа. «Это твой план!» — брендон говорил нетерпеливо. «Я здесь не для того, чтобы напиться до беспамятства. Или на память. Подожди». «Сказал Джесс. Принесли напитки, и два из них решительно поставили перед стариком, а по одному перед Джессом и Брэндоном. Ни один из них не притронулся к напиткам. Джесс расставил стаканы произвольным треугольником перед стариком и сказал, «Жизнь, может, и стоит больше, чем книга, но книга стоит больше, чем твоя жизнь, если тебя поймают с ней. У тебя при себе их сейчас три». Старик не был пьян. Его взгляд внезапно и резко сфокусировался на лице Джесса, и в его серых глазах больше не осталось ничего затуманенного. «Чего ты хочешь?» «Друг», — сказал Джесс, — «я Брайтвелл». «Очевидно, я недостаточно пьян, чтобы в глазах задвоилось. Вы близнецы. Вам бы лучше вернуться домой, в холодную Англию, если вы о себе заботитесь». «У вас тут нет семьи». «Ой, да ладно тебе. В лучших семьях все то и дело хотят убить друг друга», — сказал Брендон. «Нам нужно его увидеть сейчас же». «Нет». Старик обнажил гнилые зубы, и Джесс отпрял, чтобы избежать запаха его дыхания. «Он не хочет вас видеть. Никогда. Вы помогли уничтожить одну из его операций и сожгли его дом». Вы убили десятерых его людей. Вам повезло, что я не выпустил вам кишки прямо сейчас. Я никого не убивал. Я был заложником, и дракон чуть не сжег меня вместе с домом». Брендон наклонился вперед и встретился взглядом со стариком. «Ты хочешь взглянуть на свои кишки?» И Джесс внезапно осознал, что у брата под столом нож, который упирается старику в живот. Скорее всего, нож этот принадлежал самому старику. У Брендана всегда были быстрые руки. «Хватит болтать! Отведи нас к нему! Или твоя последняя попойка окончится на полу по-плохому!» Старик, который точно не был пьян, уставился на них на мгновение, а потом посмотрел за их спины и присвистнул. Звонко и резко отчего эхо прокатилось по залу, и все разговоры стихли. Все опасные на вид мужчины и женщины вокруг отставили стулья и встали. И Джесс сердито покосился на брата. «Тебя обязательно было угрожать, да?» «Эти молодые люди хотят отправиться в храм», — сказал старик. «Пусть прочитают свои молитвы. Я думаю, эта ночка как раз подходит для того чтобы помириться с нашими богами. Прежде чем кто-либо из них успел сделать вдох, не говоря уже о том, чтобы начать сопротивляться, им на головы нацепили матерчатые мешки, и Джесс почувствовал тяжелый удар и острую пронзительную боль в затылке. А потом все исчезло. Он очнулся, когда с него сдернули мешок. Запах сухой чечевицы – Оставшийся от прежнего содержимого мешка заставлял его чихать, а от этого голова начала раскалываться так, будто стала величиной с серапиум. «Идиот!» — подумал он и попытался шевельнуть руками. «Связано, разумеется». Но когда Джесс дернулся, то почувствовал, как веревки на руках разрезают, а его самого заставляют встать на ноги. Джесс поймал равновесие и моргнул, отгоняя слезы и пелену с глаз. Он не ожидал, что и впрямь окажется в храме, но именно в нем он и стоял, храме римской богини Лаверны. Не самый посещаемый храм. Маленький, пыльный, сохраненный скорее для видимости, чем для реальных молитв. Джесс ни разу не ходил молиться, когда был в Александрии. И даже немного удивился, когда увидел, что эту богиню вообще здесь почитают. Он огляделся и увидел бренда настоящего рядом с ним. Мужчина, который разрезал веревки у них на руках, отошел и остановился где-то в тени колонн сзади. «Странно, не правда ли?» — спросил мужчина, стоящий на покрытом плиткой полу на несколько шагов впереди них. Он стоял лицом к грациозной мраморной статуи богини, у которой в одной руке был нож, а в другой – монеты. У египтян никогда не было богини воров. А вот у римлян она не только была, но и почиталась как богиня воров, измен и плагиаторов. И в ее честь в Риме даже были возведены ворота. Я их видел. Может, поеду в Рим после всего этого. В том городе нашим братьям рады. Он повернулся, чтобы взглянуть на них, и Джесс узнал его, когда зрение наконец сфокусировалось. Красный Ибрагим, отец Аниты, глава преступных дел, включая контрабанду книг здесь, в Александрии. Он был коренным жителем города, у него была обритая голова человека, который, возможно, создавал впечатление священника. Вот только его религия была больше похожа на поклонение Лаверне. Он был человеком суровым, человеком, который выживал и процветал в самом опасном месте на земле ради своей торговли и потерял в этом деле двоих сыновей. Прежде Джесс встречался с ним как с партнером по бизнесу, если не вообще членом семьи. Однако здесь и сейчас у него складывалось совсем другое ощущение. «Вам не следовало приходить ко мне», — сказал красный Ибрагим. Я не прощаю предателей. Выслушайте нас, сказал Брендон. Пожалуйста, кузен, наш отец... Ваш отец хочет видеть вас дома, и немедленно, вас обоих. Никаких больше сделок с архивариусом, никаких притворств. Ваше место рядом с родными, а не здесь. Вы меня поняли. Я собираюсь убить архивариуса, сказал Брендон. «И вы меня не остановите!» Красный Ибрагим не ответил. Он покачал головой и повернулся к Джессу. «Твой брат дурак, и он зол. Я надеюсь, твои мысли яснее. Я прослежу, чтобы вас увели на корабль и отправили домой, и вы сможете забыть об этом месте навсегда. Неважно, победит ли завтра Архивариус или нет. Неважно, достигнут ли ваши друзья своих целей или нет». Но вас здесь, чтобы это увидеть, не будет. Я сворачиваю свой бизнес в этом городе. Почти все мои люди уже уплыли или же уплывают сегодня. «Крысы!» — сказал Брендон, «А корабль не идет ко дну. Он возвращается на прежний курс». «Мы не вернемся в Англию», — сказал Джесс. «По крайней мере, пока все это не закончится. Сбегайте, если хотите. Но сначала вы нам поможете». «Помогу вам в чем? Свергнуть Верховного Архивариуса Великой Библиотеки? Я не дурак. А ты не герой, молодой человек. Тебе следует об этом помнить, особенно сейчас. Это поможет выжить». «Выжить недостаточно». Красный Ибрагим покачал головой. «Тогда все это не имеет значения. Я скажу вашему отцу, что попытался». «Но он скорее пожелает никогда вас больше не видеть дома, чем позволит вам рассказать все, что вы знаете, библиотеке». «И я с ним согласен. Вы принцы нашего подземного королевства, и нельзя позволить, чтобы вас схватили живыми». Он потянулся в складки свободной египетской мантии, в которой был, и выточил солдатский пистолет». Джесс наблюдал, как он переключает режим соглушения на убийство, и время будто бы замедлилось, когда инстинкты Джесса обострились. В святилище имелся другой выход, находящийся за статуей богини. Джесс видел блеск выхода, отражающийся на пыльном кафеле. «Значит, чтобы добраться до него, придется пройти через красного Ибрагима, но это было необходимо. Сообщник, стоявший позади них, — Отрезал им путь к отступлению, и Джесс почувствовал, как тот приближается. Джесс не оборачивался, но понимал, что человек тоже будет вооружен. Он направлялся к спине Брендона, а красный Ибрагим прицелился в голову Джессу. Джесс бросился на пол как раз перед тем, как раздался выстрел, и почувствовал прикосновение горячего воздуха к голове, так как пуля едва было не попала в цель. Его брат тоже пришел в движение, став размытым силуэтом рядом, и Джесс инстинктивно перекатился вправо, чтобы между ними было больше места. Красный Ибрагим, видимо, решил, что попал в цель, по крайней мере, на мгновение, и Джесс воспользовался этим мгновением, чтобы вскочить на ноги и броситься прямо на мужчину. Джесс со всей силы ударил Красного Ибрагима, И пистолет выпал из его руки, когда они оба упали на полу ног статуи. Он потянулся за пистолетом, но потерял равновесие. И красный Ибрагим быстро, как атакующая кобра, перевернул Джесса на спину и прижал своим острым правым коленом предплечье Джесса, а левым коленом сдавил грудь. Мужчина поймал левую руку Джесса, когда тот замахнулся и вывернул под болезненным углом. Пистолет теперь было не им обоим. Красному Ибрагиму пришлось бы перенести свой вес, чтобы достать оружие, а Джесс был на настороже в ожидании любого намека на возможность. Однако красный Ибрагим просто вытащил нож и потянулся к горлу Джесса. Крик и выстрел раздались одновременно. На секунду растерянный Джесс был уверен, что эта статуя лаверны сдвинулась с места, и сделала дырку в черепе красного Ибрагима. Однако это оказалось не так. Глаза красного Ибрагима в изумлении распахнулись шире, а потом опустили. Его тело обмякло и тяжело рухнуло, и Джесс, наконец, сложил кусочки пазлого едина. Брызги крови на белом мраморе статуи богини, выстрел, крик. И он повернул голову в ту сторону, откуда стреляли, и увидел стоящую там на коленях Аниту. Она дрожала, а пистолет лежал на полу. Он откатился, оказавшись недалеко от Джесса, и Джесс подхватил оружие и успел вскарабкаться на колени как раз вовремя, чтобы увидеть, что Бренда напряжали к колонне, а мужчина намеревается вонзить ему в сердце нож. Джесс выстрелил, и мужчина отшатнулся, а потом растянулся на полу. Несколько секунд он пытался ползти, но потом застыл. Брендон, тяжело дыша, поднял глаза. Его лицо было в крови, костяшки пальцев олели. Но он кивнул Джессу, и тот кивнул в ответ. «Что мы только что сделали?» Брендон помог Джессу встать на ноги, вытер густую полосу крови с лица и отправился к Аните, которая все еще стояла на коленях, уронив руки на бедра. Девушка, девчонка, на самом деле ведь она была слишком юна для подобного, глядела на падшего отца, а потом подняла взгляд на них двоих, и в глазах у нее блеснули слезы. «Я не могла, я...» Он собирался... Она вдруг зажала рот обеими руками, и стон, вырвавшийся из ее глотки, руки смогли заглушить лишь частично. «Нет, нет...» «Отец!» «Анита!» Джесс неспешно позвал ее. «Анита, почему?» У нее жутко тряслись руки. Когда она убрала их от рта, Джесс взял ее ладони в свои. Те были холодными, как лед. Однако, когда Анита ответила, ее голос был тверже, чем ожидал Джесс. «Он предал вас», — сказала она. «Он предал и вашего отца тоже». Он взял деньги у Архивариуса, нарушил клятву. «У меня не было выбора», — она сглотнула. «Он бы вас обоих убил. Я не могла». Она покачала головой и не закончила. Однако Джесс и так все понял. Он понял, что они были перед ней в долгу. «Мы не можем ее оставить», — сказал Джесс. «Она должна пойти с нами». «Пойти с нами куда именно?» «Какую бы защиту Красный Ибрагим не мог предложить, теперь ее нет». «Его люди рассеются во тьме быстро, как только смогут, если только не пойдут искать нас, чтобы уравнять счет». Расчеты Брэндона, наконец, пришли к тому выводу, который уже просчитал Джесс. И он посмотрел на Аниту с новым азартом. «Или мы возьмем ее с собой. Она знает бизнес, знает шифры и тайны отца, и какими бы ни были его люди верными, не станут нападать, если она с нами». Джессу вовсе не нравилось думать об Аните как о заложнице, однако его брат был прав. Кроме того, бросить Аниту, чтобы ее отыскала охрана ее отца, будет жестоко. Она признается во всем в мгновение ока, и ее убьют за то, что она сделала, по крайней мере, если не успокоится и не возьмет себя в руки очень и очень быстро. Сейчас же это казалось невозможным. Аните нужно было время, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Джесс помог девушке подняться. «Пошли, Анита», — сказал он. «Мы отведем тебя в безопасное место». «Я убила своего отца». «Думаешь, после этого можно найти безопасное место?» «Мы позаботимся о тебе, пока ты не придешь в себя», — сказал Джесс, и Анита повернулась, чтобы взглянуть на него». Стеклянный шок в ее глазах пошел трещинами, и теперь сквозь него виднелся гнев. «Лучше бы я никогда вас не встречала», — сказала она. «Всех вас!» «Ты не первая, кто так говорит», — сказал брендон «Но это ты убила своего па, не мы. Тебе следует думать о себе. Тебе есть куда пойти?» Анита вырвалась из рук Джесса. В первую секунду Джесс подумал, что она бросится за оружием и быстро переключил режим на оглушение. У него не было желания убивать Аниту, и не важно, что она могла бы сделать. Однако Анита лишь отстранилась и побежала к отцу. Джесс покосился на брата, и Брендон посмотрел на него в ответ, но ни один из них не пошел следом за Анитой. Она опустилась на колени и повернула тело отца сложила его руки на груди, как в древности делали с фараонами, выпрямила ноги, поправила мантию. В конце она сняла красный шелковый платок со своей шеи и закрыла ему платком глаза. «У нас нет на это времени!» — проворчал Брендон. «Найдем время», — сказал Джесс. «Она спасла мне жизнь, а я по этой причине спас твою». Анита прошептала молитву, а потом поцеловала отца в застывшие губы и сказала, «Анубис, проводи его на покой. Прости меня, отец. Но ты был неправ. Ты был неправ с тех пор, как предал все, во что мы верили, ради золота Архивариуса». Она сунула руки в складки его мантии и достала красную бархатную шкатулку. Затем поднялась, развернулась и посмотрела на них двоих. «Пошли», — сказала она. «Я спасла вашей жизни, потому что это мне выгодно. Не будет никакого толка, если мы все здесь умрем». «В Аните уже что-то изменилось», — подумал Джесс. «Она стала сильнее и опаснее, чем когда-либо прежде на памяти Джесса». «А что в шкатулке?» — поинтересовался Брэндон, когда Анита повела их к задней двери храма. «Ключи», — сказала она, — «от королевства».